Лапиков. Лапиков Балбес, но с инициативой. Я его называю маэстро Катастроф. А тут недавно про него сказали, что он человек отчаянной смелости. После чего я подумал, что смелость подобного рода бывает только у урода. И главное, я всегда попадаюсь. Ну просто беда, наваждение какое-то. Знаю ведь, что если Вовик Лапиков сказал выпучив очи, я это могу то будет взрыв, пожар и всякие погодные условия. Смерч, например. Тут мне нужно было колодец на огороде вырыть. Мирное, в общем-то, занятие. Я это могу, сказал мне Вова, и глаза его потемнели. А я подумал, моря поблизости нет, подводных лодок нет, огня нет и складов с боеприпасом нет, может, обойдется. А вдруг? А вдруг это то единственное, что он по-настоящему умеет? Были у меня, конечно, сомнения, особенно, когда я заглянул ему прямо в сумасшедшее зрение, но они как-то рассеялись, видимо, от жары. Действительно, степь же кругом, ничего не должно прилететь. Вовик взялся за лопату и начал остервенело рыть. И так здорово, залюбуешься. И вот он уже в землю уходит и уходит, рождая во мне все-таки беспокойство, поскольку очень уж с чувством, хотя, в общем-то, чего там, И во все стороны летят с него капельки пота. Его вот тоже голова скрылась. Здорово! Здорово роет! Ничего не скажешь. И только я принялся думать, как все это здорово! И о том, что надо бы Вову на подобном рытье почаще использовать, привлекать и приглашать, как на глубине 6 метров он натолкнулся на мощную водоносную жилу. Увидели, как выбирается из ямы с водой лягушка, если ту яму начать засыпать? Точно так же, молча, Вова пытался резво вскарабкаться по скользким глиняным стенам. А потом его обалденной струей как подняло, огорода залило, и через неделю источник иссяк. А тут мне электричество надо было проводить. «Я это могу!» – пристал ко мне Вова. «Вот!» – сказал я ему и показал на свой собственный член. «Я тебя только от высоковольтного столба еще не отдирал». Будешь там висеть обгорелым кузнечиком,